Высокий, темноволосый, черноусый, добродушный мужчина был профессиональным сыщиком. Другой — чувствительный на вид джентльмен с острыми чертами лица и редкими волосами — сыщиком-любителем. Вы, несомненно, удивитесь, когда узнаете, что говорил сыщик-профессионал, а любитель слушал, и притом даже с некоторым почтением. «Наше ремесло», — говорил Бекшоу.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 Майкл Флут огрызнулся незнакомец. Он был необыкновенно тощ и мал ростом. Крючковатый нос казался слишком большим на его бесцветном, как пергамент, лице, с которым как-то не вязались огненные волосы. Я не имею ко всему этому никакого касательства. А наткнулся на его труп и испугался. А явился я сюда, чтобы проинтервьюировать его для газеты. — Когда вы интервьюируете знаменитости, — сказал Бэкшоу, —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 Они вернулись в холл и направились к парадной двери. Глаза патера Брауна рассеянно блуждали по сторонам. Оба коридора, оклеенные одинаковыми серыми выцветшими обоями, как бы подчеркивали пыльную монотонную пышность старинных орнаментов, зеленую плесень бронзовой лампы, почерневшие золото пустой зеркальной рамой. Говорят, что разбитое зеркало...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 По-моему, это еще нерешенный вопрос. Имеет ли человек в подобном случае право руководствоваться исключительно личными чувствами? — Он и не стал бы этого делать, — сказал Бэкшу. Держу пари, что сэр Артур Треверс не стал бы руководствоваться личными чувствами, как бы сильно не переживал он гибель Гвинна. Он чрезвычайно строго относится к своей профессии. Это один из тех людей, которые остаются чистолюбцами даже тогда,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 По-видимому, у него есть веские основания добиваться осуждения Орма и не менее веские основания думать, что это ему удастся. Его уверенность сулит мало утешительного подсудимому». Внезапно Бекшоу заметил, что к кучке его слушателей присоединилась еще одна незначительная фигура. «Ну, а вы, Паттер Браун, — сказал он, улыбаясь, — что вы думаете о процессе?»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 Два часа бродил по великолепному саду, ничего не делая. Но помилуй Поэт может гулять по саду хоть десять часов, если у него слагается в голове поэма. Защитник Орма оказался точно таким же тупицей. Ему так и не пришло в голову задать Орму единственный вполне очевидный вопрос. — Какой же именно вопрос? — спросил Бекшоу.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 «Что это значит?» «Он был похож на сэра Хэмфри Гвинна», — сказал священник. «Что вы этим хотите сказать?» — спросил Бекшоу. грин ведь был убит! Он лежал с простреленной головой на берегу пруда!» «О да!» — сказал Паттер Браун. После минутной паузы он продолжал. «Вернемся к вашей теории. Она очень хороша, хотя я не вполне согласен с ней.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 Отключили ток. Они не горели бы вовсе, если бы Гвинн не находился в бунгало. Он бежал по направлению к дому и телефону, когда убийца застрелил его у пруда. — Разбитый горшок! А пальма? Разбитое зеркало! — вскричал «Бэк шоу Ведь вы же сами заметили весь этот разгром. Вы ведь сами сказали, что в холле боролись. священник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 Тяжелые осколки стекла прокинули горшок и пальму. — Во что же он мог стрелять, если не в Гвинна? — спросил сыщик. — Это довольно сложная метафизическая материя, — ответил священник дремотным тоном. В некотором смысле он стрелял в Гвинна, но Гвинна там не было. Преступник был в холле один. Он замолчал на секунду, потом спокойно продолжал.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 Он мог быть похож на хозяина дома, если только он был хоть капельку похож на него. — Подождите минуту! — крикнул Дашоу. — Я, кажется, начинаю... — Вы начинаете понимать? — сказал Патер Браун. — Вы начинаете понимать, почему все заподозренные в этом деле должны быть невиновны? Никто из них не мог принять свое собственное отражение за старика Гвинна.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 Он стрелял опять в того же самого человека, но уже не в зеркало.